20 июня первого года миссии. День 37. -й. Пристань дома на холме. Едва только небо посветлело, а над горонной пополз молочно-белый туман, в лагере на берегу начались первые шевеления. Раньше всех на ноги опять поднялась Лиза. Из чисто женского любопытства ей не терпелось узнать, как там все прошло у Ляли. Но палатка молодожёнов хранила молчание. Никто из неё не выходил, и по всему было видно, что молодые, утомлённые длинными медленными ночными ласками, всё ещё безсовестно дрыхнут, не желая удовлетворять законное любопытство своих товарищей. Умерли они там, что ли, с внешним безразличием спросила, вставшая чуть позже Катя. Но тут же появилась Марина Витальевна. И погнала молодёжь на утренние водные процедуры. Нечего тут бездельничать и перемывать косточки подруге. Новообрачные поднялись уже тогда, когда остальные девицы, умытые и похорошевшие, вернулись в лагерь и принялись хлопотать у костра, раздувая подёрнутые седым пеплом угли и подбрасывая на них свежую растопку. Хоть в клане были и зажигалки, и запас спичек, Но всё же этот запас не был бесконечным, и его старались экономить, как и всё прочее, взятое с собой из будущего. Быстренько осмотревшись, Ляля, поёживаясь, побежала на речку приводить себя в порядок. Надо бы подсказать Петровичу, подумала она, чтобы он сделал нам, девочкам, закрытую купальню. Ну хоть из тростниковых матов Одно дело дразнить мужиков, купаясь перед ними голышом, а совсем другое совершать прямо у них на глазах гигиенические процедуры. Это совсем не эстетично и не эротично, и может возбудить только маньяка, помешанного на гинекологии. Пока Ляля мылась, её супруг медленно, со всей надлежащей торжественностью, вывесил на палатке брачную простыню. Следующего такого знака благочестия невесты следовало ждать не ранее, чем лет так через 8, когда будет выходить замуж Марина младшая и Вероника. У местных юных дам легче найти прошлогодний снег, чем девичью невинность, но пенять им за это никто не собирался. Что поделаешь, дети природы. Едва Ляля успела вернуться с речки и обменяться радостными приветствиями с Лизой и остальными молодыми дамами, как всёобщего внимания к себе потребовал Андрей Викторович Дунов в свой физруковский свисток. "Друзья мои", сказал он. "За время похода мы все расслабились, начали терять физическую форму и заплывать жирком, а это нехорошо. С этого дня и постоянно Каждый день будет начинаться с физической зарядки и пробежки. От обязательных занятий по возрасту освобождён только Антон Игоревич. Всех остальных попрошу представить справку от врача. Вопросы есть? Есть, сказала Катя. Какая для зарядки должна быть форма одежды? Форма одежды на летнее время. Голый торс, сказал мужчина, стягивая через голову футболку. Ещё вопросы? Больше вопросов не последовало, и командир, снова принявший обязанности в из рук, приступил к проведению занятий. В строй встал даже геолог, сказав, что бегать со всеми он уже староват, а вот позаниматься гимнастикой для поднятия бодрости совсем не прочь. Первое время, пока народ не пришёл в форму, занимались без особого фанатизма. Минут 15 поделали гимнастические упражнения, Потом трусцой избегал метров 200 до зарослей шиповника и обратно. Для начала было достаточно. Впоследствии Андрей Викторович собирался постепенно увеличивать нагрузки, проложив беговую дорожку вокруг холма. Гук, правда, сначала не понял смысла всех этих мероприятий с построением и физической зарядкой. Но когда в строй встали вожди и даже мудрая женщина У него и мысли не возникло выразить хоть каким-либо образом своё недовольство. К тому же гимнастика и особенно пробежка сразу же показали ему, насколько он ослаб, валяясь на койке после травмы. Прав был вождь с двумя именами Андрей Викторович, тренироваться ему надо, тренироваться и ещё раз тренироваться, а то какой же он будет охотник? После зарядки были водные процедуры. Все по очереди ещё раз поплескались в речке. Потом Марина Витальевна позвала всех на завтрак. И жареная рыба с жирной рисовой кашей и остатками подсвинка пошли просто на ура. Затем Петрович собрал вокруг себя всех членов клана прогрессоров. "Значит так", сказал он. "Давайте распределим работы". В первую очередь, как мы вчера и договаривались, дружной толпой сходим на место нашего будущего дома. Антон Игоревич и Гуг остаются на хозяйстве. Когда вернёмся, Андрей Викторович, Антон Игоревич, Сергей и Валера займутся выгрузкой уаза. Гуг на подхвате. После выгрузки все, кроме Сергея и Гуга, приступят к сборке, а Сергей, Катя и Гуг пойдут охотиться. Желателен ещё один кабанчик. или что-то того же размера. «А как же кролики?» Сергей Петрович, удивился Сергей-младший, которому совсем не хотелось идти куда-то и искать какого-то кабанчика, когда совсем рядом бегает и роет в землю запас свежего и очень вкусного диетического мяса. «Ваш крольчатник мы пока тревожить не будем», сказал тот. «Кролик – это не только диетическое мясо, но еще и шкурка с мехом». А мех у них сейчас летний, не особо ценный. Вот осенью, когда похолодает, мы и начнём истреблять их со всей пролетарской ненавистью. И вот тогда всем нам будут кроличьи шапки на зиму. Понятно? Понятно, вздохнул парень, увидев, как при слове кроличья шапка у Кати загорелись глаза. Будет вам кабанчик или что-то вроде. Ну, а если понятно, сказал учитель, тогда двигаемся дальше. Вместе с Уазом необходимо вытащить из трюма мешки с семенной картошкой. Марина Витальевна и девочки будут готовить к проращиванию семенной материал. Витальевна, подумайте там с девочками, что мы ещё можем посадить, чтобы успеть до осени убрать урожай. Пока не знаю, сказала та. С картошкой я уверена, а вот с овощами нет. только появятся первые плоды, а тут уже и осень. Думаю, что овощи в этом году можно сажать только в теплице. Пила материал для тепличных рам, сказал Петрович. Нужно сушить как минимум год. Мы ещё в доме с сырым деревом намучаемся. И что, спросил геолог, ничего нельзя придумать? Ты же у нас мастер. Есть один метод быстрой сушки досок. сказал глава клана. Но под него надо строить отдельное здание и думать, чем заменить электрические тены и из чего делать поглотители влаги. Ладно, отложим вопрос с теплицами немного на потом. Сначала надо прикинуть, где и что у нас будет стоять. Кстати, именно этим я и займусь вместе с Лялей после похода на холм. Пока вопросов тут больше, чем ответов. Хорошо, сказал Бородач. Если на этом всё, тогда вы идите, а я тут с Гугом пока по караулу. Ладно, сказал бывший военный Веди с Усаниным, и Петрович повёл. Место, выбранное им для дома, всем понравилось, а особенно светлый и чистый сосновый бор вокруг. Марина Витальевна сказала, что в смысле сохранения здоровья ничего лучше не придумаешь. Кроме древесины для стройки, бор мог дать им множество белых грибов, ягод брусники и черники, рябины и ещё много полезного в смысле сохранения здоровья. Молодёжи и детям место тоже понравилось, а рыжие сёстры не смогли сказать ничего вразумительного, ибо их понятие дом очень сильно расходилось с тем, что было у пришельцев из будущего. Для Ляли же это место имело особый смысл, поскольку именно здесь она сделала своему Петровичу последнее предложение и получила от него окончательное согласие. Андрей Викторович, правда, немного поворчал, что тут не будет видно издали приближающегося врага и что дом лучше всего строить неподалеку от пристани, на что его коллега ответил «Подолжение, что хоть разлив туда и не достаёт, но весной грунтовые воды подступят вплотную к поверхности, а это совсем нехорошо. А врага, если такой найдётся, лучше всего встречать на дальних подступах, а не у самого дома. И вообще, воевать они ни с кем не собираются. Но если придётся, то это его командира задача как пресечь это безобразие в самом зародыше. Вероятность конфликтов при малой плотности местного населения настолько низкая, что обеспечивать безопасность лучше дипломатией и превентивными действиями, чем возведением оборонительных сооружений. На том и договорились. Ещё немного походив кругами и полюбовавшись окружающим бором, компания развернулась и заторопилась к отважному. По пути Петрович делал дополнительные зарубки По трассе будущей просеки и прикидывал количество деревьев, которые надо будет спилить. У него получалось, что полученного при этом объёме деловой древесины хватит для постройки дома и ещё кое-что останется. Вопрос только в её сушке. Это, если не заморачиваться с дубовым каркасом. Тогда сушилка для досок это в первую очередь. Кроме того, перед ними уже вплотную встаёт вопрос со строительным камнем на фундамент, с глиной для сорцового кирпича и с созвесником для его пережигания на негошёную известь. Самое главное успеть подвести дом под крышу до холодов. Вернувшись с береговой лагерь, учитель поделился своими соображениями и вопросами с главным специалистом по разного рода полезным ископаемым. Тот успокоил его, сказав, что глина тут есть прямо под боком, далеко ходить не надо. Выходы известняка, наверняка, имеются в холмах на том берегу Горонны. Его же, в зависимости от качества, можно использовать и в качестве строительного камня. Насколько он, Антон Игоревич, помнит, тут в оквитании местные всё строили из своего известняка и только из него. В ответ Петрович сказал, что особо много камня с того берега не вывести. Машину туда не переправишь, и всё, что будет добыто, до отважного придётся тащить на руках, тем более, что всех мужчин с собой забирать будет нельзя. Поэтому каменоломню желательно иметь у самого берега. Но нет у них 500 миллионов рабов для того, чтобы катать квадратное и таскать круглое. Да и длина кабеля, которым можно подать ток от корабельного генератора на инструменты, тоже ограничена, бородач ответил, что он, конечно, постарается, но тут всё в руке Божьей. Где будут открытые выходы камня, там и придётся их разрабатывать. Тем более, что им много не надо. Видел он одно вроде подходящее место в полудни пути ниже по течению. там, где горонно отворачивает на северо-запад и подмывает правый берег. Надо будет только сплавать и ещё раз посмотреть. В любом случае, вопрос строительного камня на нём. Закончив разговор, Сергей Петрович взял топор, планшет, на котором был закреплён лист бумаги с кроками местности, позвал Лялю, свистнул Майгу и направился в новый разведывательный поход. Впрочем, обе его дамы И та, что жена, и та, что с хвостом, и так находились в полной готовности по первому знаку отправиться хоть к чёрту на куличики. В этот раз он, дойдя до зарослей шиповника, повернул в другую сторону и начал обходить холм с северной стороны. Пройдя метров 200, он обнаружил, что это естественное колючее заграждение постепенно хиреет, истончается и в конце концов сходит на нет. А он вчера старался, прорубал проход. Стоило только подумать, что такое светолюбивое растение, как шиповник, никогда не будет расти на северной опушке леса. Но что сделано, то сделано. Дорога от дома на восток и по именинным заливным лугам тоже не будет лишней. Осмотрев северную опушку бора, мужчина пришёл к выводу: Что как раз здесь будет удобно расположить промышленную площадку с генератором, лесопилкой и сушилкой для дерева. Место ровное, сухое, поросшее редкими можжевеловыми кустами. Грунт под ногами твёрдый, глина с достаточно большим количеством камней. Вырубить кусты, чуть разровнять место и можно ставить пилораму и генератор, а уже потом, по мере готовности материала, выводить вокруг них сначала навес, а потом и каркас на соманные стены. Впрочем, с объёмом работ по постройке дома эту задачу никак не сравнить. Срубив несколько кустов, чтобы разметить площадку, он, ориентируясь по компасу, двинулся к вершине холма, чтобы зарубками на стволах разметить трассу ещё одной просеки. Не промахнулся, вышел точно По шагам у него получилось около 400 м. Вполне подходяще и достаточно далеко, чтобы в доме не было слышно шума, и достаточно близко для перевозки материала и походов на работу. Отметив будущую просеку на схеме, Петрович повернул обратно. Оставалось найти место для плотины мини-ГЭС на приемлемом расстоянии от промзоны. Не вечно же они должны будут ради электричества гонять мотор. Вернувшись к будущей промзоне, глава клана двинулся оттуда точно на север, пока не дошёл до речки. Как раз до того места, где, как рассказывал вчера коллега, она вытекала из небольшого заболоченного озера. Ширина речки здесь была метров 15. Конструкцию плотины И способ подачи воды на рабочее колесо решено было позже обсудить с Антоном Игоревичем. Да и не к спеху все это. Строить плотину можно будет не ранее, чем зимой, в то время, когда у речки будет минимальный сток. Фактически это задача на будущий год. Зарисовав место будущей плотины, Сергей Петрович вдоль берега повернул обратно к лагерю. Всё это время Лаля тосковала за ним тенью, не жалуясь и не задавая никаких вопросов. Ему даже стало жалко свою милую жёнушку. "Лалечка", неожиданно нежно сказал он. "Ты не устала?" "Совсем нет, дорогой", ответила та и тут же спросила: "А ты уже посмотрел всё, что хотел?" "Да, радость", сказал он. "Всё, теперь мы идём домой". Домой это хорошо, задумчиво произнесла девушка и обняла мужа. Только давай не будем торопиться. Я хочу ещё немножко побыть с тобой наедине. Когда они вернулись в переговый лагерь, раскрасневшаяся и слегка растрёпанная, там уже вовсю кипела бурная деятельность. Рама, оба моста и колёса уже были извлечены из трёма, подняты на лужок над береговым откосом, и двое мужчин вместе с Валерой возились возле них с ключами, собирая ранее разобранное. Мотор, сцепление, коробку и кардан они собирались поставить позже. Учитель подумал, что такими темпами на сборку у Аза у них уйдет еще дня два. Но без машины им вообще никуда. Ни огород вспахать, ни какой-либо груз до места доставить. аタзвав в сторону геолога, он изложил тому свои новые соображения. Что ж, услышал он в ответ, вроде и так тоже пойдёт. Потом ещё раз сходим туда вместе, хочу всё посмотреть своими глазами. Потом вернулись Сергей младший, Гук и Катя. Парни тащили тушу небольшого оленя, которого Сергей Петрович с некоторым трудом определил как европейскую лань. Ну, это, смотря как небольшого кило 80 живого веса в этом звере было. Вот, сказал Сергей младший Марине Витальевне, опустив тушу на землю. Принимай продукт. Кабанчика не нашлось, взяли, что было. Та продукт с благодарностью приняла, и молодой охотник подошёл к учителю. Значит так, Сергей Петрович, он махнул рукой в южном направлении. Там примерно в километре отсюда есть небольшой ручей. На том берегу мы видели табун лошадей на водопое, голов так на 15. Там были и взрослые кобылы, и годовалые жеребята, и сысунки. Охотиться на них мы не стали, но место заметили. Молодец, Сергей, похвалил тот и повернулся к Антону Игоревичу. Тот в ответ только покачал головой. пока ещё было не время но чуть позже почему бы и нет а пока работать